Песня четвертая. Искус золотого лотоса. Не все ли равно, что этот старый храм, Что на мысу забытый портик Феба? Запомнил я лишь ряд колонн до да неба. Дым облаков курился по горам, Пустынный мыс был схож с ковригой хлеба. Я жил во сне, богов творил я сам. Иван Бунин. строфа первая. Остров заката манит покоем. Четыре приземистых ладьи из Айгюптеса напоследок оскались мордами львиц с носовых таранов, исчезли давно, до полудня. Зато финикийцы не отставали. Воздев над водой конские головы, намек и, ухмыляясь ликами Афродиты выныривающей, три тени пластались за пенелопой, как на привязи. Примечание «выныривающее» Греческая «Анодиамена» имеется в виду непременное для финикийских кораблей изображение Астарты, древнесемитской богини любви и плодородия, отождествляемой Сафродитой. Конец примечания. Черные паруса добавляли в погоню мерзкий привкус траура. Расстояние выглядело безопасным, два десятка стадий, не меньше. Но веревка эта скорее сокращалась, нежели растягивалась. плохо, что ветер скис. Море лазурь в золото переплавляет. Больно смотреть. Внутренность раковины. Играет, смеется перламутром бликов. На небе хоть бы облачко. Купол выгорел весь, даже гелиос от собственного жара одурел. Тащится еле-еле. Приходится бежать на веслах. Блестят от пота спины гребцов На ладонях лопаются волдыри, Пятная рукояти и весел с укровицей. Сменив резкие окрики дудки, Монотонно ракочет на корме барабан. Дотянем до вечера, уйдем. Финикийцам в темноте ходить хуже рожна. Свернем на север, к Кипру или Пафосу. Только когда он этот вечер? Есть, конечно, слабая надежда, Что псы благодатного полумесяца сломаются раньше. им ведь тоже несладко приходится за время пролетеввшие снаружи кроного котла корабли вонючих седонцев изменились боевая палуба катастрома со сплошным ограждением плетнем два ряда гребцов один подводный таран чего стоит для драки самое оно это еще во времена фаростского сражения оценили на собственной шкуре Зато для погони, когда кормчий с бойцами наверху, а грибцы со вторым рулевым внизу... Эй, отстанете! И все-таки под ветром Пенелопе было бы легче. Глупо мечтать о том, над чем ты невластен. Можно, к примеру, пожелать, чтобы настырные финикийцы исчезли, провалились в мглистое царство Аида, в Тартар, в бездну вихрей или еще куда подальше. хотя дальше уже, кажется, некуда. Одиссей в очередной раз оглянулся на преследователей. И невольно протер глаза. Конские головы сгинули. На их месте таяло и зыбкой дрожью чудо Марьево. Но вот исчезло и оно. Море позади было чистым до самого горизонта, куда ни кинь взгляд. Разве что горизонт стал заметно ближе. Создавалось впечатление, что именно он, этот рывком приблизившийся горизонт, и поглотил детей благодатного полумесяца, следивших за Троянской войной с Салимских высот. Наваждение? — Земля! До сих пор берег неторопливо уползал назад, на запад, далекой серой линией по правому борту. А тут вдруг зайцем прыгнул навстречу. Гостеприимно распахнул тихую лагуну с прозрачной до самого дна водой. Любуйся, если хочешь. Пестрые рыбки снуют в ветвях диковиных садов кораллов. Не хочешь? Гляди прямо. Пологие дюны золотятся бархатом песка. Над кораблем закружили чайки. Их крики звучали торжественным гимном. Неправдоподобно четкие силуэты пальм прорезали небо, налившаяся густой синевой. Даже жара как будто опомнилась, улеглась. Где пальмы, там пресная вода. Жизнь, отдых. У неба как нам нужен глоток воды и хоть час для сна. Одиссей еще раз оглянулся, силясь пронзить взглядом близкий горизонт. Чисто, сколько ни вглядывайся, никого. к берегу Никто не подкарауливал гостей в тени пальм. В лагуне не оказалось рифов или предательских мелей. Лишь в полустадии от берега увиделась мерзкая подробность — остовы двух кораблей. Вернее, это от одного остался лишь костяк. Ребрами чудовищного гиппокампа из песка проступали трухлявые балки каркаса. Определить, что это была за посудина, не представлялось возможным. Скорее всего, дарданы. Традиционные медные щиты с кормы сохранились в целости, только сплошь покрылись ядовитой зеленью. Зато второй корабль выглядел сравнительно целым. Критский торговец-одномачтовик. Он простоял на катках, глубоко ушедших в мягкую плоть дюны, года два-три. Забытый одинокий пес, брошенный хозяевами. Остро кольнуло в груди. Где команды? Ушли? Погибли? Скелетов и черепов вокруг видно не было, хотя они вполне могли таиться под слоем песка. Но не поворачивать же назад. Пенелу поткнулась носом в отмель. «Корабль на берег не вытаскивать!» — распорядился Одиссей, облачаясь в легкий кожаный панцирь. Ножны с мечом оттянули пояс. «Быть готовыми к отплытию! Со мной пойдут...» Откуда появились люди? Возникли между волосатыми стволами пальм А откуда, как? Подкрались? Нет. Не выскочили сзади, отрезая путь к отступлению. Не набросились из засады. У них и оружия-то не было никакого. Даже ножей. Всей одежды — набедренные повязки из грубой ткани. Зато в руках большие блюда, подносы, кувшины. Напоказ. Запах миролюбия опасней кипрских благовоний — когда блудница заманивает простака в портовые трущобы. В чужую доброжелательность верится плохо, после беспрерывных боев, крови, бегства, висящей на хвосте смерти. Одиссей поднял левую руку. «Стойте — Стойте! Убрать правую ладонь с рукояти меча оказалось куда трудней. Увидев, что пришельцы остановились, люди переглянулись. Нестепенно двинулись навстречу. На блюдах и подносах красовали сердеющие в разломах гранаты, сизые грозди винограда, вовсе неведомые плоды. До сих пор сын Лаэрта думал, что всего насмотрелся в отцовском саду. Плачущие от жары круги сыра, стопки румяных лепешек. Не все это вперемешку с крупными золотистыми цветами на мясистых стеблях. Лотос припомнил, наконец, рыжий. И с удивлением отметил, когда встречающие подошли ближе, Глаза у местных янтарно-желтые, яркие, блестящие. Мы рады приветствовать вас, чужеземцы. Будьте нашими гостями, можете не опасаться преследователей, Им заказан путь сюда. Да будет отдых ваш тих и радостен. Круглое улыбчивое лицо, гладкое без морщин. смешной нос слегка приплюснут, взгляд загадочно мерцает в тени и вспыхивает расплавленным золотом, едва на лицо человека падает солнце. Гладкое, подобно лицу, слегка начинающее заплывать жирком тело. Неспокойная уверенность, нет, иначе, благожелательность, благость, которой дышит желтоглазый. Впрочем, они тут все желтоглазые и все люди без возраста. Сколько лет Круглолицому? Тридцать? Сорок? Пятьдесят? С остальными ничуть не легче. Глянешь из косой юноши, приглядишься средних лет. Смотришься по новой. Круглолицый обратился к морякам по охейски хотя на спартанце или аргостце походил меньше всего. Откуда ему известно про погоню? Почему финикийцам закрыт путь сюда? Словам Желтоглазого хотелось верить. Одиссей знал такое за самим собой, поэтому внутри отчаянно колотился зародыш недоверия. Уж лучше бы их встретили настороженно, с оружием в руках было бы легче. Надо решаться. гребцам нужен отдых, и если его преподносят на блюде, низкий поклон, ладонь прижимается к сердцу. — Радуйся, господин мой, Зевс любит щедрых гостеприимцев. ибо куда чаще гостей встречают бранью и копьями. Мы с удовольствием примем приглашение твоих соплеменников, не злоупотребляя вашей добротой. Стеснять хозяев пагубно. — Вежливые речи слаще меда, — замахал руками Круглолицый. — Оставайтесь сколько вам будет угодно. Зовите своих людей, кто остался на корабле, и мы проводим вас в общину. Осведомленность Круглолицого не понравилась Рыжему. Но, с другой стороны, если уж местные прекрасно знают, что гости приплыли на судне, то сообразить, что часть команды осталась на борту, и все-таки откуда им известно про погоню? Увидели с берега? Вряд ли с верхушки пальмы? Вопросы, и вопросы. Убить бы вас, каверзных. Одиссей послал гонцов к кораблю, шепнув на ухо «Оставьте на Пенелопе охрану». Тем временем хозяева разложили дары перед гостями и стали усаживаться прямо на песке напротив. Измученные бегством моряки, недолго думая, последовали примеру местных. Руки жадно потянулись к фруктам и сыру, но еще раньше к кувшинам, в чреве которых соблазнительно булькало. Позволено ли мне будет узнать, как называется сие благословенное место, и как мне величать гостеприимных хозяев? осведомился Одиссей, наполняя деревянный кубок. В кувшине против ожидания вместо вина оказалась родниковая вода, холодная, будто только что с ледника. «Лотофаги мы, Блаженный народ!» с тайной гордостью ответствовал круглолицей, разламывая лепешку. Что же касается имен, когда-то меня звали Сабек-О, но это было давно, очень давно. Странные глаза Сабек-О на миг завлакло дымкой нахлынувших воспоминаний. Так бывает, мушки в янтаре, без движения, тенями. «А теперь вообще не меня зовут Далит, просто Далит!» Он минуту молчал, словно раздумывая, сказать гостю что ты еще или не стоит. Видимо, решил, что стоит. «И ты зови меня так, Одиссей, сын Лаэрта!» Сказал просто Далит, раньше Собик О. Примечание Далит, пятая буква финикийского алфавита. Конец примечания. «Откуда ты знаешь мое имя?» Круглолицый вздернул реденькие бровки. «Кто ж не знает великого героя Одиссеюшку, сокрушителя Трой?» «Впрочем, к чему лгать, друзьям Мы узнали о вас не совсем обычненьким способом. Брось тревожиться, милый. Позже все расскажу, без утайки. Сам видел, вас-то мы пустили, а финикийцев нет. Уклончивые слова Лотофага были на первый взгляд искренними, но странными. Захоти гости вырезать дружелюбных хозяев, стоит лишь мигнуть. Пустили, значит, но могли не пустить. А это что, для красоты? Вертясь на песке, беспокойный приятель Иврилох с интересом крутил в пальцах цветок на длинном стебле. «И для красоты тоже», — широко улыбнулся Далит. «Есть ли что красивее чистого отдохновения души? Есть ли что лучше у блаженного народа лотофагов, нежели золотой лотос? Пробуй, хороший человек, без страха. Доверься своему сердцу». Хороший человек Иврилох — не спеша доверяться сердцу, осмотрел цветок со всех сторон. Понюхал, чихнул. Осторожно надкусил краешек стебля у самого среза. — Ух ты, вкуснятина! — возвестил он мгновением позже. — Чисто липовый мед, зато пахнет лучше. И увлеченно захрустел цветком. Часть моряков последовала примеру Эврилоха, а хозяева с умилением наблюдали, как гости поглощают лучшее, что есть у блаженного народа лотофагов. Сам Одиссей ничего не имел против сладкого, но сейчас после бегства, палящего зноя, внезапного спасения и целого букета загадок, преподнесенного лотофагами, больше хотелось пить, ну, закусить слегка, посидеть, собраться с мыслями. Сладкое потом. Может быть. Наконец вернулись посланные на судно гонцы вместе с частью команды. Одиссей отметил, что протеселая с ними нет, и обрадовался про себя. Если филакиец взялся за охрану корабля, о Пенелопе можно не беспокоиться. Пора было идти в общину, и рыжий, который больше пил, чем ел, легко поднялся на ноги. Остальные замешкались, сонно вздрогнули, с трудом встали сперва на колени Усталость брала свое. «Быстро их разморило», — подумал Одиссей, следуя за Далитом и оглядываясь на своих. Община оказалась горькие слезы. Десятка два травяных хижин вперемешку с шалашами. Хоть бы одно каменное или глинобитное строение. А площадь, площадь-то, сатиром насмех. Именно здесь, прямо на земле, на плетеных циновках, было выставлено очередное угощение. Лепешки, сыр и опять золотые цветы лотоса. Надо будет попробовать. Лотофагов оказалось меньше сотни. Сплошь мужчины, женщин — шестеро, а детей не было совсем. Ни одного. «Похоже, нас все-таки опасаются», — удовлетворенно решил Рыжий. «Баб с ребятишками вон попрятали». От этой мысли тревога угомонилась. Именно так и должны поступать правильные люди, когда к берегу причаливает неизвестно чей корабль, неизвестно с какими намерениями. А дары и угощения — это мудро, если хозяева чувствуют свою слабость и хотят упредить лишние заботы. Погоди, Рыжий, как это неизвестно чей корабль? Ведь сразу выяснилось, известно твой, героя Одиссеюшки. Ладно, успеется. Сказал же Круглолицый, позже расскажу. Смеркалось. Моряки оживленно переговаривались, расспрашивали лотофагов о пустяках, уминая за обе щеки щедрый ужин. Кое-кого, включая Еврелоха, успел сморить сон. И они захрапели прямо здесь, на свободных циновках. Благо теплынь и глупо утруждать себя поисками крыши над головой. Одиссей привалился спиной к сухому и упругому стволу пальмы, Росшей на краю площади. Глубоко вздохнул. Напряжение дня стекало в бездны Тартара. Глохли опасения. Лишь пальцы правой руки, держа лотос, прихваченный с прихваченный из блюда, Жили своей собственной жизнью, лениво вращая цветок за стебель. Лиловые сумерки. В небе проступают серебряные россыпи звезд. Глубокие тени от пальм чертят песок. Полосы на шкуре диковинного зверя. С моря налетает легкий бриз, ерошит волосы, бросает в лицо пригоршню соленых запахов. Эхо стихающего разговора — трапеза на свежем воздухе. Аромат лотоса — игра теней. Все окружающее вдруг показалось нереальным. Это сон, сладостная греза о вожделенном мире и покое. Но просыпаться было бы слишком больно. Не стремись, рыжий, домой на Итаку. Домой не стремись. Гляжу с террасы на себя, дремлющего под деревом на берегу лотофагов. Жаль, взгляд не в силах удержаться. Скользит дальше вглубь прошлого. Сюда легко возвращаться, но очень трудно задержаться здесь, в этом сне, внутри сна, воспоминания и внутри воспоминания. Нет якоря, нет опоры, не за что зацепиться, и течение влечет меня вспять, к берегам Траады. Что ж, глупо противиться. Сегодня в моей короткой жизни царит вторая ночь возвращений. Наверное, так выглядит обреченность. возвращаться раз за разом, переживая все заново, чтобы под утро вернуться окончательно. Я вернусь, но сейчас трое.